На памяти местных жителей еще не бывало таких дождей. Нам сказали, что 75% животных поднялись на склоны Нгарангора, спасаясь от наводнений. В таких случаях даже львы уходят. Может и наши львята ушли? Порой мы целыми днями отстеживались в лагере. Мне стало совсем неуютно. Палатки пропускали воду, у меня отсырели стивильщи. Мы ставили у коньи ведра и собирали воду с палаток, чтобы земля вокруг не раскисла окончательно. Ведра очень быстро наполнялись, мы не поспевали их опоразнивать, и по утрам я слепала в палатке по лужам. Вечером на светламп слетались тысячи насекомых. Наступила брачная пара фермитов, все вокруг было усыпано их крылышками. Самые мелкие козявки проникали даже сквозь сетки, как нещательно мы их натягивали и сколько не брызгали аэрозоли. Как только начиналось торжение, мы гасили свет. И отчаянно зябло в постели, дождь барабанил по палатке, ледяные капли пробивались сквозь брезент. Сейчас хорошо бы грелку. Даже птицы страдали от такой погоды. Как-то утром я заметила двух краснохвостых ласточек, которые решили свить гнездо в моей палатке. Они носили в клювах комочки грязи и пытались прилепить их к большому колу. Но кол был слишком гладкий, грязь соскальзывала вниз. Я обрезала его бечевкой. Ласточки обрадовались и с новыми силами принялись за дело. Гнездо было почти готово, когда порыв ветра тряхнул палатку, и оно рассыпалось. Обескураженные птицы улетели. Те дни, когда... Нельзя было выехать из Тиранеры. Мы наблюдали за большим львиным семейством, которое обосновалось на возвышенности поблизости. Среди них был пятимесячный львенок с каким-то наростом на голове, похожим на валик, протянувшийся от затылка до лба. Уродство вроде бы не беспокоило малыша, а он был веселый и дружелюбный. Львенок часто подходил к нашей машине и смотрел на нас, наклонив голову на бок, совсем как джеспа. Отом прятался в расщелину, и через некоторое время снова приходился сопровождение трёх малышей, очень тёмной, почти чёрной окраски. Ребята-то старшие возились с маленькими, катали их по земле, облизывали. Сразу видно, что младшие были общими любимцами. Иногда старшие забирались на дерево. Вот он было чесно, и они поочерёдно стаскивали друг друга за хвост. Вообще хвост играл большую роль во всех проказах клят. Мне едва было удержаться и не укусить приятеля за хвост, если даже за этим следовала весёлая потасовка. Когда ребята подходили к нам слишком близко, мальчишка это большим безрассудством можилось на их пути, тогда Лвята бросались на неё и затевали возню. Много дней мы наблюдали за ними и были очень обеспокоены, когда малыш нарос там на голове друг ещё. Он мог легко погибнуть. Достаточно было нечаянного укуса, чтобы львенок истек кровью, ведь такие наросты обычно изобилуют кровеносными сосудами. Лендровер и грузовик задерживались, и на поиски их вышел трактор. Оказалось, что они прочно застряли, но продукты удалось спасти и доставить в Сиронео. Когда погода улучшилась, мы выехали к урочищу, чтобы проверить, как поживает моя машина. Сравнины ушли все животные, осталось только чета страусов с семнадцатью страусятами, которые выступали так важно, будто все тут принадлежало им. Правда, нам еще попались полосатые шакалы, вид, который мы раньше не встречали. Четыре шакаленка играли прядки в норах покинутого термитника. Эти малыши чистоплотностью не уступают львятам, устраивают себе уборную в стороне от дома. Они подходили вплотную к нашей машине и с любопытством ее разглядывали. Затем мы увидели возле убитого Томми двух взрослых шакалов. Наше появление спугнуло их, и тотчас нападали слетели с грифы. Этого шакала не могли стерпеть. Они молнией набросились на птиц, прогнали их и стали торопливо есть. Но к самому урочищу нам пробиться не удалось. Машина завязла, и мы целый день умерли вытаскивали её. Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что 11-го и 12-го декабря в Серенгети ожидает высокого гостя. На это время все, кроме туровых, должны покинуть национальный парк. Погода была по-прежнему отвратительная, животных осталось совсем мало. Живший рядом с гостиницей львы, к которым теперь присоединилась ещё одна семья, очень далеко уходили на охоту. Самым маленьким такие переходы были не под силу, и они по двое суток оставались одни. Вскоре львицы и львята совсем исхудали, и инспектор стал добывать для них антилоп, чтобы матерям не надо было покидать детеныши. Ну а те новорожденные, которые обитают вдали от Сиронеры, все ли они выживут в эту непогоду?